Красная церемония Три следующих дня моей жизни бесследно исчезли в Хамлете, канули в серую мглу, как справедливо заметил граф Дракула. А утром на четвертый день позвонил Энлиль Маратович. «Ну вот, Рама», — сказал он, — «поздравляю». «А что случилось?» «Сегодня красная церемония. Тебе дадут попробовать баблос. Важный день в твоей жизни». Я молчал. «За тобой должен был заехать Митро», — продолжал Энлиль Маратович. «Но его не могут найти. Я бы сам за тобой съездил, но занят. Можешь приехать на дачу к валу «Куда?» «К валу Петровичу. Это мой сосед. Твой шофер знает». «Наверное, могу», — ответил я. «Если шофер знает. А когда там надо быть?» поезжай не спеша без тебя не начнут гера тоже там будет а как одеться как угодно только ничего не ешь баблосс принимают на голодный желудок ну все жму через 20 минут я был в машине вал петрович спросил иван знаю сосновка 38 торопимся да ответил я «Очень важное дело. Я так нервничал, что впал в транс. Шоссе, по которому мы ехали, казалось мне рекой, которая несет меня к пропасти. В голове была полная сумятица. Я не знал, чего мне хочется больше. Как можно быстрее оказаться у Ваала Петровича, или наоборот, поехать в Домодедово, купить билет и улетучиться в какую-нибудь страну, куда не нужна виза. Впрочем, улетучиться я не мог, потому что не взял с собой документов. Машин было мало, и мы добрались до места назначения быстро». Как редко бывает в Москве, проехав через похожий на блокпост КПП в утыканном телекамерами заборе, Иван затормозил на пустой парковке возле дома. Дом Ваала Петровича напоминал нечто среднее между зародышем Ленинской библиотеки и недоношенной рейхсканцелярией. Само здание было не так уж велико, но широкие лестницы и ряды квадратных колонн из темно-желтого камня делали его монументальным и величественным. Это было подходящее место для инициации или какой-нибудь зловещей магической процедуры. «Вон ее новое», — сказал Иван. «Что ее новое?» «Машина Геры Владимировны, которая Бентли». Я посмотрел по сторонам, но ничего не увидел. «Где?» «Да вон, под деревом!» Иван ткнул пальцем в сторону кустов, росших по краю парковки, и я заметил большую зеленую машину, в которой было нечто от буржуазного комода — достойно ответившего на вызов времени. Комод стоял в траве далеко за краем асфальтовой площадки и был наполовину скрыт кустами, поэтому я не разглядел его сразу. «Посигналить?» — спросил Иван. «Не надо», — ответил я. «Пойду посмотрю». Задняя дверь машины была приоткрыта. Я заметил за ней какое-то движение, а потом услышал смех. Мне показалось, что смеется Гера. Я пошел быстрее, и в этот момент сзади раздался автомобильный гудок. Иван все-таки нажал на сигнал. В салоне появилась голова Геры. Рядом мелькнула еще одна мужская, которую я не узнал. «Гера!» — крикнул я. «Привет!» Но дверь салона вместо того, чтобы раскрыться до конца, вдруг захлопнулась. Происходило что-то непонятное. Я застыл на месте, глядя, как ветер треплет привязанную к дверной ручке георгиевскую ленточку. Было непонятно, куда идти — вперед или назад. Я уже склонялся к тому, чтобы повернуть назад, когда дверь распахнулась, и из машины вылез Митро. Вид у него был растрепанный, волосы в клокочной желтая бабочка съехала вниз, и крайне недружелюбный. Такого выражения лица я никогда у него раньше не видел. Мне показалось, что он готов меня ударить. «Шпионом?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «Я просто увидел машину». «Мне кажется, если машина стоит в таком месте, дураку понятно, что подходить к ней не надо». «Дураку, может, и понятно», — ответил я. «Но я ведь не дурак, и потом это не твоя машина». Из машины вылезла Гера. Она кивнула мне, виновато улыбнулась и пожала плечами. «Рама», — сказал Митра. «Если тебя мучает, ну, как это сказать, одиночество, давай я пришлю тебе препараты, которые остались от Брамы. Тебе на год хватит. Решишь свои проблемы, не мучая окружающих. Гера дёрнула его за рукав. «Перестань!» Я понял, что Митра сознательно пытается меня оскорбить, и это почему-то меня поразило. Вместо того, чтобы разозлиться, я растерялся. Наверное, я выглядел глупо. Выручил автомобильный гудок, раздавшийся за моей спиной. Иван просигналил ещё раз. «Шеф!» — крикнул он. «Тут спрашивают!» Я повернулся и пошел на парковку. Возле моей машины стоял незнакомый человек в черной паре, низенький, полный, с подкрученными усами, похожий на пожилого мушкетера. «Вал Петрович», — представился он и пожал мне руку. «А вас вроде должно быть двое. Где Гера?» «Сейчас подойдет». «Чего такой бледный?» — спросил Вал Петрович. «Боишься?» «Нет», — ответил я. «Не бойся». Во время красной церемонии уже много лет не случается неожиданностей. У нас отличное оборудование. — Ага, вы есть, Гера. Очень приятно. Гера была одна. Митр остался возле машины. — Ну что, друзья, — сказал Вал Петрович, — прошу за мной. Он повернулся и зашагал к своей рейхсканцелярии. Мы пошли следом. Гера избегала смотреть в мою сторону. — Что происходит? — спросил я. «Ничего», — сказала она. «Ради бога, давай сейчас не будем, ладно? Хоть этот день не надо портить». «Ты не хочешь меня видеть?» «Я к тебе хорошо отношусь», — сказала она. «Если хочешь знать, гораздо лучше, чем к Митре. Честное слово, только не говори ему, ладно?» «Ладно», — согласился я. «Скажи, а ему ты тоже по яйцам дала? Или это только мне, из-за хорошего отношения?» Я не хочу обсуждать эту тему. Если ты так хорошо относишься ко мне, почему ты проводишь время с Митрой? Сейчас у меня такой период в жизни. Рядом должен быть он. Ты не поймешь. Или поймешь неправильно. Куда уж мне. А будет другой период, когда рядом буду я? Возможно. Какая-то мыльная опера, сказал я. Честное слово. Я даже не верю, что ты мне это говоришь. «Потом тебе все станет ясно. И давай на этом закончим!» Изнутри обиталище вала Петровича совершенно не соответствовало своему тоталитарно-нордическому экстерьеру. Прихожая была обставлена в духе ранней олигархической эклектики с рыцарем-меченосцем, помещенным между немецкой музыкальной шкатулкой и Мариной Айвазовского. От какого-нибудь вороватого бухгалтера интерьер отличался только тем, что рыцарский доспех и Айвазовский были подлинными. Мы прошли по коридору и остановились у высокой доустворчатой двери. Вал Петрович повернулся к нам с Герой. «Перед тем, как мы войдем внутрь», — сказал он, — «нам следует познакомиться поближе». Шагнув ко мне, он приблизил свое лицо к моему и клюнул подбородком, словно его клонило в сон. Я вынул из кармана платок, чтобы промокнуть шею. Но укус был высокопрофессиональным, на платке не осталось следа.